чёткий образ, сейчас был бы слишком безжалостен. Женщина сбросила на постель тяжёлые меха и, приблизившись к зеркалу, сняла вуаль, закрывавшую светлую повязку. Её третье временное лицо, хлопковое забрало, прорезанное враждебной щелью, единственной тонкой связью с внешним миром. Разматывая бинты, она обрекла себя на мучительный риск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 Незнакомка заставила себя открыть глаза и увидела свое лицо. Вернее, то, что с ним сделали. Изрытая шрамами кожа, наскорую руку слепленный из кусков мяса коллаж, подобие лица, прорезанное глубокими морщинами. Чудовищная реальность, представшая перед ее взором, как высшее достижение актерского мастерства. Взгляды незнакомки —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 «Может быть», — подтвердил восхищённый шёпот, — «но это ещё прекрасней!» Клод Сеньёль «Зеркало» Рассказ читал Олег Булдаков